Глава 11. Вот учение Adepta. Он желает в каждом элементе поселить мир духов. Воздушный сильф носится в голубом эфире. Гном избрал жилищем глубокую пещеру. Зелёная наяда скользит как молния в волнах океана. И даже самый огонь в своих опасных недрах предлагает саламандре приятное для неё убежище. неизвестный. Рассказ Доннер Гугеля. «Я уже говорил тебе, — начал Рудольф, — что бароны Арнгеймы, хотя по наследству от отца к сыну и занимались тайными науками, однако, подобно всем немецким дворянам, были храбры и очень любили охоту. Этими качествами в особенности отличался дед Анны по матери — Герман Арнгейм. который славился тем, что имел превосходнейший конский завод и отличнейшие породы жеребца. Я не стану изображать этого редкого коня, а ограничусь лишь тем, что он был чёрен как смоль и не имел ни одного белого волоска ни на лбу, ни на ногах. По этой причине и по горячности его, хозяин прозвал его Аполлоном, что в тайне считалось подтверждением дурных слухов, носившихся о роде Арнгеймов, потому что, как говорили, Любимой лошади дано имя Зловодуха. Однажды в ноябрьский день случилось, что барон, поехав в лес на охоту, возвратился домой уже поздно вечером. С ним не было гостей, потому что, как я тебе уже говорил, в Арнгеймский замок редко принимали кого-либо, кроме тех, от которых обитатели замка надеялись приобрести новые сведения. Барон сидел один в своей зале, освещённой лампами, и факелами. В одной руке держал он книгу, исписанную знаками, непонятными для всех, кроме его самого. Другой облокотился на мраморный стол, на котором была бутылка такайского вина. Паш его стоял в почтИТтельном отдалении в конце большой мрачной залы, где не слышно было никакого звука, кроме ночного ветра, который уныло завывал, дуя сквозь заржавленные латы и разбивая изорванные знамёна, висящие на стенах этой феодальной хоромины. Вдруг послышались шаги человека, поспешно и в испуге идущего по лестнице. Дверь Настиш растворилась, и Каспар, главный конюхи барона, в сильном страхе, подбежав к столу, за которым сидел господин его, вскричал: "Господин, господин мой, у нас в конюшне чёрт!" "Что за глупость?" Спросил барон, встав с удивлением и досадою на то, что его таким образом потревожили. "Накажите меня гневом вашим, сказал Каспар, если я говорю неправду". "Аполеон!" Тут он остановился. "Говори же, глупый трус!" вскричал барон. "Не больна ли моя лошадь? Или с ней случилось какая беда?" Конюший опять произнёс одно только слово: Аполлион. Ну что ж, сказал барон. Если бы сам Аполлион лично стоял тут, то и тогда бы храброму человеку нечего пугаться. У Аполлона встоиле чёрт, произнёс наконец конюший. Дурак! вскричал барон, схватив со стены факел. Подобные тебе люди, рождённые для того, чтобы служить нам, должны иметь более самообладание. хотя бы из уважения к нам, если не для самих себя. Говоря таким образом, он пошёл через двор замка в обширную конюшню, где 50 превосходных коней стояли по обеим сторонам. Подле каждого стояло, висела наступательное и оборонительное оружие всадника, содержавшееся в отличной чистоте, а также и нижние воинские одежды из буйволовой кожи. Барон в сопровождении нескольких слуг, которые из испуга сбежались на эту необыкновенную тревогу, поспешно проходил между рядами своих лошадей. Наконец он подошёл к стойлу любимого своего жеребца, находящемуся в самом конце конюшни, по правую руку. Но верный конь его не заржал, не оборачил головы, не забил копытами и не подал никакого обыкновенного знака радости при приближении своего господина. Один только слабый стон его, как будто бы он просил о помощи, показывал, что благородное животное чувствует присутствие оборона. Армгейм поднял факел и увидел, что в стояли действительно стоит высокий чёрный человек, положивший свою руку лошади на шею. "Кто ты таков?" спросил барон. "И зачем ты здесь?" Я ищу пристанища и гостеприимства, отвечал незнакомец. И заклинаю тебя не отказать мне в нём плечом твоего коня и остриём меча, который да не изменит тебя в случае нужды. Если так, то ты брат священного огня, сказал барон Герман Арнгейм. И я не могу отказать тебе в пристанище, которого ты требуешь от меня по обрядам персидских магов. Против кого И на сколько времени просишь ты моего покровительства? "Против тех", отвечал незнакомец, "которые явятся требовать меня прежде, чем пропоёт утренний петух. И на 1 год и 1 день срока, считая с этого часа. По клятве моей и по законам чести не могу отказать тебе", сказал барон. "Год и 1 день буду твоим защитником, и ты разделишь со мной кров и дом, вино и пищу". Но и ты должен повиноваться уставам Зараастра, который, повелевая сильному защищать слабого, говорит так же, чтобы мудрый научал того, кто имеет менее его познаний. Я сильный, и ты будешь безопасен под моим покровительством. Но ты мудрейший и должен посвятить меня в самые сокровенные твои тайны. «Вы насмехаетесь над рабом вашим», сказал чужеземный гость. Но если Данишменд знает что-либо, могущее принести пользу Герману, то он готов научить его, как отец сына. Выйди из своего убежища, сказал Арнгейм. Клянусь тебе священным огнём, братством нас соединяющим, плечом моего коня и остриём верного моего меча, что я буду твоим защитником один год и один день, сколько могу, по силам моим. Чужеземец вышел из конюшни, и, увидевшие чудную его наружность, нисколько не дивились тому, что конюшей испугался, найдя в стойле такого гостя, зашедшего туда непостижимым образом. По вступлении в освещенную залу, куда барон ввел его как почетного гостя, все рассмотрели, что чужестранец очень высок ростом и имеет внушительную наружность. Одежда его была азиатская. и состояла из длинного чёрного кафтана, какие носят армяне, и из высокой четырёхугольной шапки, обложенной астраханским барашком. Все надетые на нём вещи были чёрного цвета, и поэтому особенно резко выделялась длинная седая борода, спускавшаяся на грудь. Верхняя его одежда была подпоясана вязаным шёлковым поясом, на котором вместо кинжала или меча висел серебряный ящичек. с письменными принадлежностями и свёрток пергамента. Единственным украшением его наряда был большой рубин необыкновенного блеска, который при свете так ярко сверкал, как будто бы он сам испускал из себя лучи. В действительности им только отражаемые. На предложение подкрепить себя пищей незнакомец отвечал: "Я не могу ни вкусить хлеба, ни омочить водой губ моих до тех пор, пока преследователь не пройдёт мимо ворот этого замка. Барон приказал поправить лампы и подать ещё факелов. После этого он отослал всех домашних спать и остался один с незнакомцем. В страшный час полуночи ворота замка дрогнули как бы от вихря, и чей-то громкий голос раздался над ними, требуя выдачи принадлежащего ему пленника, Данишмента, сына Алиева. Привратник услыхал тогда, что в зале отворилось окно, и что господин его вступил в разговор с тем, кто высказал это требование. Но ночь была так темна, что он не мог видеть разговаривающих, а язык, на котором они изъяснялись, был совершенно ему незнаком, или так перемешан с иностранными выражениями, что он не понял ни одного слова. Едва прошло минут 5, как тот, который был снаружи замка, опять возвысил голос и сказал по-немецки: Итак, на 1 год и 1 день я откладываю моё удовлетворение. Но по истечении этого времени я явлюсь требовать того, что мне следует, и не потерплю отказа. С этого времени персианин Данишмент был постоянным гостем в Ренгеймском замке. и никогда не переходил через подъёмный мост. Удовольствия его или занятия, казалось, ограничивались библиотекой замка и лабораторией, где барон иногда трудился с ним вместе по несколько часов. Обитатели замка не находили ничего предосудительного в этом персидском маге, кроме только пренебрежения его к обрядам веры, так как он никогда не ходил к обедне, не исповедовался и вообще не исполнял никаких религиозных обрядов. Хотя капилан замка уверял, что он доволен совестью чужестранца, но давно уже подозревали, что достойный священник получил своё выгодное место с тем условием, чтобы одобрять духовный образ мыслей и свидетельствовать о вере всех гостей, приглашаемых бароном в замок. Замечено было, что Данишмент усердно возносит свои моления, простираясь ниц при первых лучах восходящего солнца, и что Сделав прекрасную серебряную лампададу, он ставит её на мраморное подножие, представляющее сломанную колонну, исписанную внизу иероглифами. Какие составы горели в этой лампададе, никому, кроме разве одного барона, не было известно, но пламя это было чище и ярче всякого другого огня, кроме солнца. И вообще полагали, что донишмент поклоняется этому огню в отсутствии небесного светила. Ничего особенного не могли в нём заметить, кроме того, что он соблюдал строгую нравственность. Был чрезвычайно важен и вообще вёл очень умеренную жизнь, соблюдая частые посты и бдения. За исключением редких необыкновенных случаев, он никогда не говорил ни с кем, кроме барона. Но так как он имел деньги и щедро раздавал их, то слуги смотрели на него, хотя с робостью. но без страха и без ненависти. За зимой наступила весна, лето испистрило цветами луга, и осень обременила деревья плодами, которые созрели и начинали падать. Как однажды Паш, ходивший иногда с ними в лабораторию для того, чтобы в случае нужды прислуживать, услыхал, что персиянин говорит баронну Арнгейму: Ты хорошо сделаешь, сын мой, если внимательно выслушаешь слова мои. так как уроки, которые я тебе даю, приближаются к концу, и никакая земная власть не может долее избавить меня от моей судьбы. "Увы, наставник мой", сказал барон. "Неужели я должен лишиться удовольствия пользоваться твоими уроками в то самое время, когда твоё искусное преподавание необходимо для того, чтобы я окончательно достиг высшей степени твоей мудрой науки?" Не унывай, сын мой, отвечал мудрец. Я передам обязанность возвысить тебя в знаниях моей дочери, которая явится сюда с этой целью. Но помни, если ты дорожишь продолжением твоего рода, ты должен смотреть на неё не иначе, как на свою руководительницу в науках. Если же ты пленишься красотой этой девы, то будешь похоронен с мечом и со щитом твоим. как последний потомок мужского пола в твоем роде. И поверь мне, что одним этим не ограничатся твои несчастья, потому что такие союзы никогда счастливо не оканчиваются, чему я сам могу служить примером. Но тсс, нас подслушивают. Домашние Арнгеймского замка, имея мало поводов для развлечения, тем старательнее наблюдали за предметом, обратившим на себя их внимание. И когда срок пребывания персианина в замке начал приближаться, некоторые из них под различными предлогами удалились, а другие с трепетом ожидали какого-нибудь поражающего и страшного события. Ничего такого, однако, не случилось, и в положенный срок день, раньше грозного часа полуночи, Данишмент поставил Арнгеймский замок. Выехав верхом за ворота, как обыкновенный путешественник. Барон расстался со своим учителем с признаками глубокой печали, как будто его постигло какое-нибудь горе. Персидский мудрец утешал его, долго разговаривая с ним шёпотом, и в заключении громко сказал: "При первых лучах восходящего солнца она явится к тебе. Будь с ней ласков, но не более. Затем он уехал, и с тех пор никто не видал его и не слыхал о нём в окрестностях Арнгейма. Целый день по отъезду незнакомца барон был чрезвычайно задумчив. Он сидел против своего обыкновения в большой зале, не входя ни в библиотеку, ни в лабораторию, где не мог более наслаждаться беседой своего уехавшего наставника. На рассвете следующего дня барон позвал своего пожа И хотя обыкновенно очень мало заботился о своём наряде, но тут оделся с большим вкусом. А так как он был молод и красив собой, то, конечно, имел полное основание остаться довольным своей наружностью. Одевшись, он подождал, пока солнце показалось над горизонтом, и, взяв со стола ключ от лаборатории, отправился туда в сопровождении своего пожа. У дверей барон остановился и, казалось, несколько минут колебался. не отослать ли ему назад пажа. Потом был в нерешимости. Отворять ли ему дверь, как бы ожидая увидеть за нею какое-нибудь чудное явление. Наконец, собравшись с духом, он повернул ключ, отворил дверь и вошел. Паж следовал за своим господином по пятам, и то, что он увидел, привело его в изумление, доходившее до ужаса. Хотя... Представившееся ему явление не только не имело в себе ничего страшного, но, напротив, было в высшей степени приятно, обворожительно. Серебряная лампада была снята с подножья, и вместо нее на нем стояла прелестная молодая женщина в персидской одежде алого цвета. На ней не было ни челмы, ни какого-либо другого головного убора. Сквозьстём на русые волосы красавицы была продета только голубая лента, прикреплённая золотой пряжкой, украшенной огромным опалом, который при разнообразии переливающихся цветов, свойственных этому камню, сиял красноватым оттенком, подобным огненной искре. Молодая девушка была немного ниже среднего роста, но прекрасно сложена, в высшей степени грациозна и стройна. Восточный наряд с широкими шароварами, собранными внизу вокруг щиколотки, обнаруживал прелестнейшую маленькую ножку, какую только можно себе вообразить, и поспорить с которой в очаровательности могли только не менее прекрасные ручки, часть которых была видна из-под складок её платья. Милые выразительные черты лица её выражали ум и проницательность. а быстрые черные глаза с тонкими дугообразными бровями казались предвестниками лукавых шуток, готовых сорваться с розовых улыбающихся губок. Подножие, на котором она стояла, едва прикасаясь к нему, показалось бы ненадежным для всякого другого существа, хоть на сколько-нибудь тяжелее ее. Но каким бы образом она тут не очутилась, она, по-видимому, держалась на нем так же ловко и с такой же безопасностью, как малиновка, слетевшая с облаков на розовую ветку. Первый луч восходящего солнца, падая из окна прямо на подножие, ещё более усиливал впечатление, производимое этим прелестным существом, стоявшим недвижно, как будто бы оно было сделано из мрамора. Единственным признаком того, что красавица замечала присутствие барона, было её ускорившееся дыхание и яркий румянец, сопровождаемый лёгкой улыбкой. Хотя барон уже заранее ожидал увидеть нечто именно вроде того, что теперь находилось перед его глазами, но дивная, обоятельная красота, совершенство форм и очаровательная грация этой юной красавицы так далеко превосходили все его ожидания, что он с минуту оставался недвижим, едва переводя дух. Однако, вспомнив вдруг что вежливость и долг хозяина обязывают его принять как следует у себя в замке прелестную незнакомку и свести её с опасного места, на котором она находилась. Он подошёл к ней с приветливой улыбкой и протянул руки, чтобы помочь ей сойти с подножия, имевшего около 6 футов высоты. Но ловкая и проворная незнакомка, опершись только на его руку, с такой лёгкостью спрыгнула на пол, как будто бы она была составлена из воздуха. Под одному только мгновенному прикосновению маленькой её ручки барон Арнгейм удостоверился, что имеет дело с существом из плоти и крови. Я явилась, как мне было приказано, сказала незнакомка, осматриваясь вокруг себя. Вы ожидаете иметь во мне усердную и терпеливую наставницу, а я надеюсь найти в вас прилежного и внимательного ученика. С того момента, как это чудное и милое существо поселилось в Арнгеймском замке, в домашнем устройстве его произошли разные перемены. Пребывание в замке Гермионы, как называли прекрасную девушку, могло вызвать в обществе различные толки, невыгодные для репутации молодой девушки. Поэтому барон Арнгейм выписал к себе одну свою родственницу, даму почтенных лет. Она принадлежала к высшему обществу и была вдовой имперского графа. Но, сильно обеднев, была рада приглашению барона и взялась управлять замком, чтобы присутствием своим предупредить всякого рода сплетни. Графиня Вальцштеттен так далеко простирала свою предупредительность, что почти всегда находилась в лаборатории или в библиотеке. когда барон Арнгейм занимался там со своей юной и прелестной наставницей, заменившей таким странным образом старого мага. Если верить словам этой почтенной дамы, то занятия их были совершенно необыкновенного рода, и опыты, которые они иногда производили, столько же пугали, как и изумляли её. Но она всегда категорически утверждала, что они не занимались сверхъестественными науками. и не переступали границ, назначенных человеческим познанием. Лучший судья в делах такого рода сам бомбергский епископ приехал в Арнгейм, желая убедиться в том, что носившаяся по всему Рейнскому округу молва о необыкновенном уме и высоких познаниях Гермионы вполне справедлива. Он беседовал с Гермионой и нашёл её столь убеждённой в истинах веры, И в таком совершенстве, знакомый со всеми учениями отцов церкви, что прозвал её доктором богословия в одежде восточной танцовщицы. Относительно же её познаний в филологии, философии и прочих науках, он отвечал спрашивающим его об этом, что будучи привлечён в Арнгейм неимоверными рассказами об этом предмете, он по возвращении оттуда должен сознаться, что ему о них и половины не было говорино. После такого неоспоримого свидетельства, неблагоприятные толки, произведённые странным явлением прилестной незнакомки, почти все замолкли. Тем более, что любезным своим обхождением она невольно располагала к себе всякого, кто только к ней приближался. Однако в отношениях прилестной наставницы и её ученика мало-помалу начала появляться довольно заметная перемена. Занятия их, правда, продолжались с той же скромностью, как и прежде, и никогда, сколько было известно, не происходили без присутствия Графини Вальштеттен или какой-нибудь другой почтенной особы. Но местом их свиданий была уже не одна учебная библиотека или химическая лаборатория. Они начали искать удовольствий в садах и рощах, занимались охотой и рыбной ловлей, а по вечерам танцевали Всё это казалось красноречиво говорило, что глубокомысленные науки на время оставлены и им предпочтины забавы. Не трудно было угадать, к чему это клонилось. Хотя барон Арнгейм и прилесные его гости посреди шума удовольствий их окружающих разговаривали между собой на языке не для кого непонятным, и поэтому никто не удивлялся, когда через несколько недель было торжественно объявлено, что прелестная Персианка вступает в брак с бароном Арнгеймом. Обхождение этой молодой очаровательной девушки было так пленительно, разговор так жив, ум столь блистателен и соединён с таким добросердечием и скромностью, что несмотря на неизвестность её происхождения, счастливая судьба её возбудила гораздо менее зависти, нежели можно было ожидать в таком необыкновенном случае. При том же щедрость её приводила в изумление и располагала к ней всех молодых особ её окружавших. Богатство её казалось неистощимым, иначе, раздавая драгоценности милым своим приятельницам, она скоро сама осталась бы без всяких украшений. Эти похвальные качества, а в особенности щедрость, соединённые с простотой нрава и образом мыслей, представлявшими очаровательную противоположность с глубокими познаниями, которыми, как всем было известно, она обладала, наконец, совершенное отсутствие всякого тщеславия. Все это способствовало тому, что превосходство ее извинялось ее подругами. Однако в ней замечали некоторые особенности. Может быть, зависть и преувеличивала их. Тем не менее, они казались несколькими. проводили таинственную черту разделения между прелестной Гермионной и обыкновенными смертными, среди которых она жила. В весёлых плясках она до такой степени превосходила всех лёгкостью и искусством, что буквально казалась воздушным существом. Она танцевала без усталости и далеко оставляла за собой самых страстных любителей этой забавы. Даже сам молодой Герцэг Гёгшпринген Слывший Ньютамимишин танцором в целой Германии, протанцевав с ней полчаса, принуждён был остановиться и, бросаясь на софу в совершенном изнеможении, сказал, что он танцевал не с женщиной, а с сильфидой. Ходили также толки, передаваемые повсюду шёпотом, что будто когда она играла со своими юнными подругами в извилистом лабиринте замкового сада, в прятки и подобные игры, требующие проворства, то была оживлена той же сверхъестественной лёгкостью, как и в пляске. Она являлась посреди подруг и исчезала от них с непостижимой быстротой, минуя заборы, ограды и тому подобные препятствия с таким проворством, что внимательный глаз никак не мог за ней проследить. Так как будучи видимо по другую сторону какой-нибудь преграды, она вдруг являлась уже перед ней под лесами зрителей. В такие минуты Когда глаза её сверкали, щёки разгорались, и вся она воодушевлялась, говорили будто иносимый ею на голове, оправленный в золото опал, которого она никогда не снимала, исторгал от себя пламя, подобное огненному языку. Таким же образом, если случалось, что в сумерки Гермиона почему-либо приходила в возбуждение и говорила с большим оживлением, чем обыкновенно, то и камень этот как будто сверкал сильнее и даже сиял ярким лучом, который, казалось, происходил от него самого, а не как обыкновенно вследствие отражения в нем какого-нибудь внешнего света. Горничные ее уверяли, что когда госпожа их предавалась мгновенной вспыльчивости, единственная слабость в ней замеченная, то из таинственного талисмана сыпались темно-красные искры, как будто бы он разделял волнение той, которая его носила. Женщины, прислуживающие ей, рассказывали, что она снимала этот камень только на несколько минут, когда ей убирали волосы, и что она была необыкновенно задумчива и молчалива всё время, пока он был снят. И в особенности тревожилась, если к нему подносили какую-нибудь жидкость. Даже будучи окропляема святой водой в церкви, она никогда не крестилась из опасения, как полагали, чтобы капля святой воды не коснулась столь драгоценного для неё талисмана. Эти странные слухи не мешали однако барону Арнгейму совершить задуманный им брак. Он был отпразнован с обыкновенными обрядами и с чрезвычайным великолепием. После чего юная Чита начала вести, по-видимому, такую счастливую жизнь, какая редко бывает на земле. Через 12 месяцев прекрасная баронесса подарила своему супругу дочь, которая была названа Севиллой по имени матери барона. Но так как ребёнок отличался отвитущим здоровьем, то крестины были отложены до тех пор, пока мать его оправится после родов. Пригласилить му гостей присутствовать при обряде крещения, и замок наполнился многочисленным обществом. В числе приехавших находилась одна старая дама, известная тем, что она играла в обществе роль злой волшебницы, точно в сказках. Это была баронесса Штейнфильд, прославившаяся во всём околотке своим любопытством и нахальной гордостью. Едва провела она в замке несколько дней, как с помощью своей служанки успела разведать всё, что знали, что говорили и что подозревали относительно баронессы Гермионы. В день, назначенный для крестин, когда всё общество собралось поутру в залу, ожидая выхода баронессы, чтобы всем вместе идти в церковь, между упрямой и надменной Штейнфильд и графиней Вальштатен возник сильный спор о старшинстве. Барона Арнгеймера призвали в посредники и он решил в пользу графини. Госпожа Штейнфильд тотчас приказала оседлать своего и находться и всем своим слугам собираться в дорогу. Я оставляю этот замок, вскричала она, в который добрая христианка никогда бы не должна была входить. Оставляю дом, хозяин которого колдун, хозяйка злой дух, не смеющий кропить лица своего святой водой. а их прожорливая собеседница — такая женщина, которая из-за куска хлеба готова помогать женить бить чародея на воплощенном дьяволе». Она удалилась с яростью на лице и со злобой в сердце. Тогда барон Арнгейм, выступив вперед, спросил у окружающих его рыцарей и дворян, есть ли между ними кто-нибудь, желающий поддержать мечом подлую ложь, оскорбившую его жену и родственницу. Все единогласно ответили, что отказываются защищать баронессу Штейнфильд в таком неправом деле и признали сказанные ею слова за ложь и клевету. Пусть же провалятся сквозь землю её лживые речи, которых ни один честный человек не хочет защищать. Но все находящиеся теперь здесь сегодня же удостоверятся исполняет или нет моя Гермиона обряды христианской веры. Графиня Вальштетен с беспокойством делала ему знаки в то время, когда он это говорил. Затем, когда толпа позволила ей к нему приблизиться, она шепнула ему на ухо: "Не будь опрометчивы, не делай тебе безрассудного опыта". В этом опале В этом талисмане есть какая-то таинственная сила. Будьте благоразумны и оставьте это дело как оно есть. Но барон был слишком воспламенён гневом, чтобы внимать голосу мудрости, на которую он имел притязания. Нельзя, однако, не согласиться, что такая явная обида в такое время и в таком месте не могла бы не поколебать твёрдость самого терпеливого и самого благоразумного человека. Он отвечал ей сердито и отрывисто, «Уж не сошли ли с ума и вы так же?» И остался при своем намерении. В эту минуту в зал вошла баронесса Арнгейм. Вследствие еще так недавно перенесенных ею родов, ее прелестное личико было бледно, но эта бледность делала его еще более привлекательным, хотя оно и не имело своего обычного оживления. Отвечая на приветствие собравшихся гостей с милой и внимательной вежливостью, она спросила: "Отчего здесь нет госпожи Штейнфильд?" Но в это самое время муж её сделал знак обществу идти в церковь и, подав баронессе руку, повёл её вслед за другими. Церковь наполнилась блестящим обществом, все взгляды которого были устремлены на хозяина и хозяйку, когда они вступили в храм Божий, предшествуемые четырём молодым девицам, нёсшими новорождённую в лёгкой и великолепной колыбели. Войдя в церковь, барон омочил концы пальцев в купели и поднёс святой воды своей супруге, которая приняла её, прикоснувшись по обыкновению концами своих пальцев к его руке. Барон, желая вполне опровергнуть клевету злой госпожи Штейнфильд, с шутливостью несколько неприличные времени и месту Брызнул в прелестное личико своей супруги две или три капли воды, оставшиеся на его руке. Одна из этих капель попала на опал. Драгоценный камень сверкнул ярким лучом и подобно падающей звезде тотчас лишился своего блеска и цвета. Баронесса болезненно застонала и упала на помост церкви. Испуганные гости столпились вокруг неё. Несчастную Гермиону подняли и отнесли в её комнату. В этот короткий промежуток времени лицо её так изменилось, пульс так ослабел, что все присутствовавшие сочли её умирающей. Она попросила, чтобы её оставили одну с мужем. Он пробыл с ней целый час и когда вышел от неё, то запер её комнату на замок. Возвратясь опять в церковь, он провёл там более часа. простёршись перед алтарём. Между тем, большая часть гостей в сильном страхе разъехалась. Только немногие остались из вежливости и из любопытства. Все чувствовали, что неприлично оставлять запертой дверь комнаты, в которой лежала больная. Но напуганные обстоятельствами, бывшими причиной её болезни, долго не могли решиться тревожить молившегося Борона. Когда явился доктор, за которым не замедлили послать Графиня взялась вытребовать у барона ключ. Несколько раз повторяла она свою просьбу человеку, который, казалось, был ни в состоянии не слышать, ни понимать того, что ему говорили. Наконец он отдал ключ и при этом с мрачным видом сказал, что все бесполезно и что он просит всех чужих удалиться из замка. Едва ли, однако, следовало просить об этом. Так как и без того было мало желающих остаться, особенно после того, когда, отворив дверь спальни, в которую часа 2 тому назад положили баронессу, теперь не нашли от неё никаких следов, кроме горсти лёгкого серого пепла, напоминавшего собой пепел от сгоревшей бумаги. Он находился на постели, на которой она лежала. Её, однако же, отпели как следует, отслужив с приличными обрядами по нехиду за упокой души знаменитой баронессы Гермионы Арнгейм. Через 3 года в этот же самый день барон был погребён в той же Арнгеймской церкви с мечом своим, щитом и шишаком, как последний потомок мужского пола из рода Арнгеймов. Тут швейцарец замолчал, так как они подошли к мосту графслюдского замка